В важных случаях наместник наводит справки с мнением уголовной и гражданской палаты. А если ему что кажется неудобным, то он представляет в Сенат, а затем уже приводит в исполнение. Надзирая за деятельностью губернских учреждений, губернское правление само подчинено Сенату, который разбирает поданные на него жалобы. Анализируя постановку управления, ее нельзя не признать бутафорской. В самом деле, имеются три власти, которые делают одно и то же – это генерал-губернатор, губернатор и губернское правление. Обратите внимание на неясность в должности губернатора и губернского правления. Если советники – только советники, то ответственен должен быть, собственно, один губернатор. На деле они сливаются и правят вместе в губернском правлении. Скоро увидали ненужность таких трехэтажных властей и были произведены следующие изменения. Генерал-губернаторы или наместники стали назначаться по одному на две губернии, и им был поручен высший почетный надзор за губернаторами, на которых и была возложена текущая работа по губернии. Так и создалось потом деление России на наместничество и на губернии, не предусмотренное Екатериной. Что касается деятельности губернаторов и губернских правлений, то они потом размежевались между собой. Губернатор стал решать более важные дела, а менее важные дела отошли к губернскому правлению. Так вместо совместной работы – создалось известное разделение труда генерал-губернатор губернатор и губернское правление были общими для всей губернии для других специальных дел был создан другой ряд учреждений екатерина следуя теории и желанию сословий создала отдельно административные и отдельно судебные учреждения начнем С административных административные учреждения это казенная палата и приказ общественного презрения для губерний и уездное казначейство Нижнеземский суд и городничий для уезда и уездных городов. Казенная палата по определению закона есть Соединенный Департамент Камер коллегии и Ревизион коллегии. Она ведает дела о народной переписи, о казенных доходах и расходах, заведует доходными статьями соляных и винных откупов, казенными зданиями и имуществами и ревизует счета других учреждений. То есть в казенной палате делалось то, что теперь подлежит ведению казенной палаты, управления государственных имуществ и контрольной палаты. Вследствие обширности подведомственных ей дел, состав казенной палаты был сложным. Председательствовал в ней вице-губернатор, а членами ее были директор экономии, два советника, два ассессора и губернский казначей, которые составляли присутствие казенной палаты. Приказ общественного презрения, как видно из названия, Заведовал школами, домами для сирот, надзирал за больницами, за домами для неизлечимых больных, за работными домами. То есть приказ общественного презрения заведовал тем, что ныне состоит в ведении городских и земских учреждений. Земские и городские учреждения являются органами общественного самоуправления. И Екатерине не была чужда мысль привлечь к этому делу выборных людей. В состав приказа общественного презрения вошло по два депутата от выборных судов. Два от Верхнего Земского Суда, то есть от дворян, два от Нижнего Земского Суда, два от купцов и мещан и два от Верхней Расправы, то есть от государственных крестьян. По желанию в него могли входить губернский предводитель дворянства и городской голова губернского города. Председательствовал в нем губернатор.